Глава 690. Примечание переводчика. Эрген по неизвестной причине пропустил 690 главу. Чтобы избежать путаницы, было решено оставить авторскую нумерацию и не сдвигать все главы на одно. Глава 691. Починить сломанный мост жизненной силы. Две недели спустя. Сюэцин так и не вернулась. Манхау лежал в окружении холода и гробовой тишины, его тело не тронуло разложение Впрочем, она не тронет его еще долгое время. В нем отсутствовали какие-либо признаки жизни а он был мертв. В теории его душа должна была войти в цикл реинкарнации, однако из-за магнита Девятой горы и моря в пещере перерождения его душа была запечатана и не была способна рассеяться, к тому же его душа не покинула тело, отчего существа, которые были бы не прочь полакомиться его душой, вынуждены были просто наблюдать за ним. Со временем они заметили опутывавшую душу Манхау нить шелка. Если не разорвать шелк, то невозможно будет уничтожить гусеницу. Но пока не уничтожена гусеница, невозможно разорвать шелк. Жизнь и смерть висели на тонкой нити без глаза и гусеницы. Она навеки сохранит душу Манхау, даже после того, как не станет его тело. Такая странная комбинация взаимоисключающих обстоятельств оставила его в промежуточном состоянии, «не нам ни на небе, ни на земле». В каком-то смысле это соответствовало заклинанию дивергенции души, но это было не перерождение. Еще через две недели снаружи пещеры перерождения появился человек, это был не сын, а толстый мужчина в расцвете сил. При виде этого толстого, практически сферического мужчины в голове почему-то вспыхивало слово «вульгарный». Его лицо было усыпано веснушками, а даоский ханат был запахнут слишком уж плотно. Выпирающая над туго затянутым ремнём пузо создавала довольно дисгармоничную картину. Судя по всему, сам он считал себя крепко сбитым и накачанным. Из-за его спины торчал сияющий золотым светом двуручный меч. Этот толстяк был старым знакомым Манхау, и звали его Лифогой. В гордом одиночестве дрожащий толстяк на огромной скорости влетел в область, окружающую пещеру перерождения. Его лицо заметно побледнело. «Будь оно все неладно!» «Манхао! Твои аферы когда-нибудь загонят меня в могилу! И старшая сестра Сюй! Толстяк выглядел расстроенным, но все равно продолжал лететь вперед без остановки, несмотря на то, что его жизненная сила медленно сгорала. На отметке в три тысячи метров он закашлялся кровью, из него тотчас вылетело несколько разноцветных лучей света, в каждом из них находился образ медитирующего старика. «Я...» «Единственный наследник линии крови секты Золотого Мороза, дурачья!» Взревел Толстяк. «Признаю, у меня не так уж и много атакующих или еще каких-то сокровищ, но чего у меня в избытке, так это оберегающих сокровищ!» Сложно было сказать, сколько оберегающих сокровищ было у Толстяка, но с этими лучами света он смог пройти еще полтора километра. Но тут их сияние начало тускнеть, больше он не был сферической формы. Увидание плоти затронуло и его телосложение, Теперь он стал заметно стройнее. «Манхао, мой старший брат! Для него я готов пожертвовать своей плотью!» «Эх, ничего! Пару пиров, и вся вернется в норму!» Своем толстяк помчался вперед. К этому моменту он похудел настолько, что стал напоминать нормального человека. При этом из его тела то и дело раздавался треск. Его источником были раскалывающиеся оберегающие сокровища. «Проклятье! Еще тысяча метров!» Старшая сестра Си убивается горем из За Манхао. Я даже не знаю, жела она еще или нет. Теперь все зависит от меня. Если я не доберусь до конца, то буду жалеть об этом до конца своих дней. Глаза Лефугоя налились кровью. С Ревом он вытащил еще кучу оберегающих сокровищ и, не обращая внимания на чахнущее тело, прошел еще 250 метров. К этому моменту его жизненная сила достигла предела. У него начало темнеть в глазах. Если он пойдет дальше, то погибнет. Без огромного количества оберегающих сокровищ и целебных пилюль, созданных для усиления жизненной силы, он бы ни за что не добрался так далеко. 750 пятьдесят метров!» — воскликнул он, со слезами на глазах, глядя на невысокую гору. За внешним фасадом невозмутимости скрывалась тревога за Мэнхао. Когда он узнал о ситуации своего старшего брата, то сразу бросил все дела и поспешил сюда. В место, где не было места живым. В его сердце Манхао всегда было будет его старшим братом, тем самым старшим братом, с которым они делали первые шаги на пути культивации в секте Покровителя. «Манхао, я сделал все, что мог!» В слезах воскликнул он. Он поднял руку, в которой был зажат черный флакон для пилюль, окруженный вращающимся черным голо. Как только он поднял флакон, аура смерти в округе резко усилилась. В то же время скрывающиеся в глубинах пещеры перерождения потоки воли показались снаружи. Все они сейчас смотрели на флакон в руке Толстяка. Он стиснул зубы, а потом что из силы швырнул флакон в сторону пещеры перерождения, превратившись в черный луч света, он растворился в темной пещере. Толстяк закашлялся пурпурной черной кровью. Продолжая усыхать, он резко развернулся и в луче света полетел в противоположную сторону от пещеры, Улетал он с тяжелым сердцем и слезами на щеках. Манхал, ты должен переродиться и выбраться оттуда!» Брошенный им флакон приземлился в пещере перерождения. Потоки воли хотели было начать драться за него, как вдруг женщина холодно хмыкнула. Разумеется, снаружи этого никто не слышал, но потоки воли в страхе задрожали. Одновременно с этим из глубин пещеры показалась властная воля, которая подхватила флакон. А потом она превратилась в красивую женщину, Пославшую сюи за пилюлей. Одним взглядом она заставила остальные потоки воли разлететься по своим уголкам в пещере перерождения. Женщина подошла к телу Манхау и посмотрела на флакон у себя в руке. Долгое время она просто стояла: Суицин так и не вернулась. Именно этого она и ожидала, когда отсыла ее прочь. Она полагала, что вдали от любимого к влюбленной Сьюицина вернется ясность рассудка, и она трезво оценит всю глупость своего поведения. И решит спасти свою собственную жизнь. Но сейчас воплощение доброты за предельные Лилии почувствовало, как дрогнуло ее сердце. «Она не пришла», — мягко сказала женщина. Но она прислала вместо себя человека с пелюлей. У Гонца оказались невероятные сокровища, защищающие его душу от уничтожения. Она не знала подробностей, но было нетрудно догадаться, что произошло. Бедняжке Сью и пришлось заплатить страшную цену, чтобы добыть целебную пилюлю. Женщина вздохнула. «В моей жизни нет ничего, кроме печали. Здесь нет перерождения. Возможно, перерождения вообще не существует. Но я пообещала ей, я дала слово. Я существую уже слишком-слишком долго. Вам мне не осталось желания жить. Раз так, то почему бы не помочь ей?» Женщина долго смотрела на флакон в ее руке, а потом резко сжала пальцы. Флакон лопнул, и оттуда вылетела целебная пилюля, которую женщина сразу же проглотила. Ее до этого иллюзорное тело внезапно стало материальным, теперь она обладала плотью и кровью. «Как же приятно вновь получить тело из плоти и крови, хоть это и не навсегда!» Тихо сказала она. В этот раз ее голос не был иллюзий. «Я помогу ей. Тогда-то она узнает, насколько прочна людская верность». Она увидит, какое решение примет последний наследник Лиги заклинателей Демонов, когда придет время отсекать эмоции. «Не подумай, я делаю это не для того, чтобы помочь тебе, я делаю это ради нее», — объяснила она. «Когда придет время, мы узнаем, станет ли она такой же, как я, или нет. Я серьезно отношусь к данным клятвам. Много лет назад я была также верна ему, поэтому я помогу девочке, которая хочет пройти по моим стопам». Я прибыла в пещеру перерождения не в поисках смерти, а перерождения. Я хотела начать все с чистого листа, хотела отсечь прошлое и наконец выйти отсюда свободной. Но в этом месте здесь нет перерождения. Зато здесь есть моя длинная жизнь, которую я могу использовать, чтобы починить сломанный мост твоей жизненной силы. Женщина призвала к себе черный камень 300 метров в ширину, половина которого была закопана в земле пещеры перерождения. Черный камень задрожал, а потом от него отломился кусок и приземлился перед женщиной. Она подняла осколок и раздавила его в черный порошок, которым посыпало тело Манхао. Другой рукой она выполняла магические пассы. Перед глазами женщины пролетали прекрасные воспоминания. После длинной паузы она надавила двумя пальцами на лопа одеревеневшего трупа Манхао. Как только ее пальцы коснулись кожи, до этого неподвижное тело дернулось. В это же время женщина начала медленно усыхать с пяток. Ее жизненная сила, ее энергия, ее все сейчас уносилось в Манхао через пальцы. Смотря на окружающую их тьму, в ее разуме вспыхнули воспоминания. Она увидела себя и человека, которого была не в силах забыть. Если ты будешь жить, буду жить и я. Если ты умрешь, умру и я. Я тоже когда-то так говорила. Прошептала она. В то время, как ее тело увидало, Манхау восстанавливался. Больше он не выглядел древним, теперь в нем появились признаки жизни. «В то время я смотрела на тебя, а ты на меня. С того дня я везде сопровождала тебя. Прошла с тобой множество невзгод и опасностей. Когда тебе было больно, я чувствовала боль. Когда ты улыбался, я была счастлива. Я знала, что ты не раз пытался избавиться от меня, но в сомнениях ты всегда останавливался в последний момент». Ее ноги полностью усохли, превратившись в корни, соединяющие ее с землей. Жизненная сила женщины вливалась в Манхао, наполняя его жизнью, возвращая на его лицо краски. Вместо старика на земле теперь лежал мужчина средних лет. Вливаемая жизненная сила заполняла зияющую пустоту внутри Манхао. Я также знала, что у тебя есть твоя жена, твоя секта, твои обязанности и твоя миссия. Тебе принадлежало все, но у меня. «У меня был только ты. Даже мое имя я получила от тебя. Мне нравилось, когда ты называл меня Дану. Если ты постареешь, я постарею вместе с тобой. Я тоже так говорила». Чарующий голос женщины был красив, загадочен и полон боли. К этому моменту ее тело почти полностью увело, ее жизненная сила превратила Манхау в молодого человека, коим он когда-то был. Если не считать закрытых глаз, К нему вернулся его прежний облик. Однако нас с этой девочкой разнит одно обещание, которое она так и не дала. «Если ты обретешь бессмертие, тогда и я стану бессмертной вместе с тобой». «Я никогда не разобью твое сердце, никогда не сделаю тебе больно, но во время той зари, в день перемен, когда ты отсек свои эмоции, я зарыдала. Я взяла всю свою доброту и оставила в гробу на дне морем личного пути». «Я не виню тебя. Если кого и стоит винить, так это меня. Ведь я была не настоящей женщиной, а лишь запредельной лилией, которая полюбила тебя». Перед ее глазами внезапно предстал образ ее самой, красивой запредельной лилии, посаженной глубоко в теле мужчины. Прожив внутри него столько лет, она полюбила своего носителя.